В переполненное кафе, куда Хамид зашел выпить с коллегами по работе, входит молодая женщина с длинными темными волосами. Пробирается среди посетителей уверенным шагом, заслонив руками лицо, как боксер в стойке. Она идет вслепую, посмеиваясь над собственной крутостью. А он застыл и стоит неподвижно. Никаких мыслей в голове, завороженный этим телом без лица, которое движется прямо к нему, наталкивается на него, опускает, наконец, щит рук и вздрагивает. Они смотрят друг на друга. Ни он, ни она не смеют произнести имя, за которым может тотчас последовать отпор. Вы, наверное, обознались. Так они стоят в сомнении и надежде, и, наконец, Хамид выдавливает из себя. «Анни?» Она издает звук, похожий на рычание, «Анни?» Лицо расплывается в улыбке. Хамид. Девушка бросается ему на шею, не обращая внимания, что толкает клиентов и те вяло протестуют. Ашалеф от неожиданности они отстраняются, чтобы снова посмотреть друг на друга, повторяют имена, чтобы услышать, чтобы ответить, хватают друг друга за плечи, чтобы убедиться, что они здесь, что они реальны и оценить, как оба выросли. Через несколько минут Когда они локтями и плечами пытаются расчистить местечко у стойки, Анни тихо говорит: "Поверить не могу, что мы узнали друг друга". Хамит молча улыбается. Он её, собственно говоря, и не узнал. Он увидел перед собой не девочку, с которой когда-то играл, а её тётю Мишель, хотя думал, что совсем забыл её за 15 лет. Анни похожа на воспоминание, которого, как ему казалось, У него не было. А вот же было, и он в восторге от этого открытия. Она говорит ему, что он совсем не изменился, и тут же раздражается на себя. Ведь так все говорят. Конечно же, изменился. Они расстались, когда он был маленьким мальчиком лет 8, может, 9, она точно не помнит. Но я думала, что взрослым ты станешь именно таким. Вот что я хотела сказать. Ты похож на того, кем обещал стать. Она взволнована, дрожит, повышает голос и много смеётся, запрокинув голову, как смеялась когда-то Мишель за прилавком магазина в Полестро. "Это то знак, что я тебя встретила сегодня", говорит Анне. "То есть, знак, сама не знаю. И я вообще-то никогда в них не носовпадение, невероятное совпадение". Она опять громко смеётся, он не понимает к чему, лихорадочно вытаскивает из сумочки пачку сигарет. зажимает губами две, прикуривает обе сразу и протягивает одну ему. Этот жест он видел только в кино и уверен, что она подражает, быть может, сама того не сознавая, какому-то американскому актёру времён их сотрудничества. Быстро затягиваясь, Анне делится с ним. Она после долгих колебаний решилась в следующем месяце ехать на родину с другими членами своей группы, какое она не уточняет, чтобы помочь строить социалистический Алжир. Я думала, что время пройдёт, и я перестану скучать. Но нет. Каждый день, все эти годы я продолжала думать о родине. Ничего не поделаешь. Здесь никогда не понимали черноногих. Пусть адаптируются где хотят. Ничего себе приём. Единственное, что пугает их больше, чем мы это вы, буньюли. Страна придурков. Хамит морщится. Ты предпочитаешь Бумедиена, а ты предпочитаешь Помпеду? Как ты у нас правый? Тебя нравятся военные перевороты? Ты фашистка? А по морде не хочешь? Они улыбаются друг другу. Оба счастливы снова стать вместе маленькими чудовищами, которые рушили башни консервов и дрались в развалинах. Им никак не удаётся привлечь внимание бармена, и тогда Анне перегибается через стойку, привстав на цыпочки, и сама подставляет стаканы под разливочный кран. Он как наеву видит её в лавке отца, когда она карабкалась на полки и брала что хотела, безраздельна царя над банками и бутылками. А Клод, как он смотрит на твой план уехать? Клод умер, жёстко говорит Анне. Рак. Всё её внимание как будто сосредотачивается на том, чтобы держать стакан прямо. Однако он вздрагивает, и немного пива проливается на стойку. Странно. продолжает Анне, уставившись на лужицу золотистого пива. Ну я уже с этим смирилась. Никуда не денешься, скажешь ты. Зато я никак не могу привыкнуть к мысли, что он похоронен так далеко от моей матери. Мне это невыносимо. По разные стороны средиземного моря. Он, думаю, так себе и не простил, что оставил её там, под квадратиком белого мрамора. Он всегда об этом думал, искал друзей надёжных людей, оставшихся там, чтобы всегда иметь возможность попросить их сходить на могилу, положить цветы, убедиться, что её не снесли. И эти тревоги он передал мне. Мне плевать, что я не увижу больше родного дома. Но что не увижу её могилу... Нет, с этим я не могу смириться. Это глупо. Ты когда-нибудь играл в игру, что бы ты взял с собой на необитаемый остров? Разумеется. Насколько я знаю, никто никогда не отвечал моих покойников. А ведь с тех пор, как мы вернулись сюда, нам больше всего не хватает их. Хамид кивает, но он не говорит ей, что никогда не думал о могилах в горах, даже о могилке маленького братца, которого не успел узнать. Иногда ему кажется, что он его выдумал или путает с Далилой или Кадером. Он не хочет исключать себя из этого мы, произнесённого Анне. Лучше уж солгать умолчанием. Снова движение в тёплой массе посетителей. Спины с разных сторон сжимают их, заставляя склониться над стойкой. Из стакана Анне выплёскивается немного пены и пузырьков. Извинения летят со всех сторон, никому не адресованные. Молодая женщина отмахивается от вызванных ею покойников, которые витают вокруг них. Рисуя круги на пролитом пиве, она рассказывает Хамиду о своих планах, о друзьях, с которыми уезжает, о людях, которые примут их там, о полях, которые они станут вместе возделывать. Она восторгается аграрной революцией, которая пришла к нему в тонком коричневом конверте и стоила той последней затрещины. Она старательно выговаривает лахдария, каждый раз, когда название полястра, переименованного после их отъезда, просится на язык. А ты не хочешь поехать? вдруг спрашивает она, уже в восторге от своей идеи. Он, улыбаясь, качает головой. Не думаю, что я там нужен. Откуда тебе знать? Страна, которая тебя прогнала, больше не твоя страна. Они нас не прогоняли, Хамид. Мы сами уехали. Наши родители уехали, потому что им было страшно. Мы оказались в Пекардии. Если безопасность похожа на Пекардию, я, наверное, предпочла бы страх. Он смеётся и говорит: "У меня это был орн". Она морщится и заявляет с наигранным акцентом черноногих: "Я хочу вернуться к своим корням". "Мои здесь", отвечает Хамид. "Я взял их с собой". "Чушь это всё про корни. Ты когда-нибудь видела, чтобы дерево росло за тысячи километров от своих корней? Я вырос здесь, и мои корни здесь". Но ты помнишь, как там было красиво. Она широко раскрывает глаза, словно хочет впустить все пейзажи, которые помнит, или впустить его Хамида, чтобы он вошёл в страну её воспоминаний через два иллюминатора глаза. И он ненадолго замечтался. Перед ним стоят горы, долина, высокие травы в брызгах маков, тёмные деревья с кривыми стволами. он видит большой белый дом с плоской крышей поля полны молодых людей которые работают вместе а потом делят хлеб в тени раскидистого фигового дерева под стрека цыкат видит анни в летнем платье она бежит по доливам оборачивается к нему улыбаясь зовёт его по имени нота взмывает на несколько секунд растёт становится пронзительной невыносимой это уже множество криков Мужчины, женщины надрывают горло и горят оливы. Чёрные штрихи на фоне неба. Запах горелой шины, горелой плоти. Человек огонь спотыкается, человек железо падает на землю под улюлюканье. Мы вернёмся за тобой, за твоим отцом. Мы вернёмся. Я не могу, говорит он. И потом Я даже не помню языка. Через несколько минут к Анне присоединяется группа друзей, и Хамид быстро уходит. Он покидает бар с чувством, что совершенно пьян, пьян от стакана пива и годов воспоминаний, взрывающихся в его мозгу. В следующие месяцы он будет получать от Анны открытки: сначала из Алжира, потом из Меджи. Первые восторженные, следующие всё сдержаннее. На одну из них он ответит, сообщив Анне, что станет отцом. Кларисса беременна. На эхографии они узнают, что будет девочка. И покидая больницу, Кларисса не смеет признаться, что разочарована. Ей хотелось, чтобы её ребёнок был копией Хамида в миниатюре. Девочка интересует её меньше. Она слишком хорошо знает себя. и представляет себя малышку как вторую Клариссу, которая повторит ее развитие. Хамид же ликует. До сих пор он не хотел этого признавать, но теперь знает, было бы слишком сложно растить мальчика, передавать независимые ценности системы, как передавали ему, не думать о роли старшего сына, которую ему вдолбили с младенчества, не делать все с оглядкой на свое детство, зная, что получится по большей части наоборот. Девочка другое дело. В его семье в горных деревнях отцы ими не занимаются, так что всё на его усмотрение. Узнав новость по телефону, Ема поздравляет Клариссо и желает, чтобы следующим был мальчик. Её желание никогда не исполнится. Кларисса будет рожать только девочек четырёх дочерей. насмешка природы над патриархальными традициями. Вскоре Кларисса Хамид и маленькая Мириам уедут из Парижа и поселятся в деревне. Там родятся Полина, Наима и Аглая. Такая разногласица четырёх имён это ещё что по сравнению с тем, как причудливо распорядилась природа их генами. Это не перестаёт удивлять родителей, ибо у Мириам и Полины волосы пепельные и курчавые, у Наимы чёрные глаза и чёрная шевелюра, Аглая унаследовала африканские кудри отца и умелые руки матери, но с умерием ничей Полине следовало бы родиться мальчиком, Аглая — болтушка, а Наима — лунатик. Все они еще в детстве попросили Ему научить их родному языку, но забавно коверкают арабский с единственной целью насмешить. Полина будет утверждать сестрам, что ее удочерили, из-за родинки, которая у нее одной красуется в уголке рта, и придумает себе русскую семью. А Наима с годами станет точным портретом матери, только написанным не теми красками. Хамид и Кларисса будут смотреть, как они растут, такие разные, и подбадривать их весёлые и робкие шаги. И поскольку с этого дня они станут родителями, то есть фигурами незыблемыми, всецело поглощёнными постоянным вниманием, какого требуют дети, то Наима и помыслить не может, что у них есть ещё история. которую можно рассказать. Когда их дочери делали первые шаги по зелёному ковру Лужайки, сами они застыли в лоне этого дома, стали своими портретами, стоп-кадрами, неизменными образами.